Глава 4 По хорошо освещённому, отделанному трёхцветной плиткой коридору, мы вышли на улицу, в карман, лежащий между двумя воротами, в котором мы оставили хаммер Биарегарда. Карман был проездом в место, которое называлось Рудником. Я это отчётливо понимала, стараясь нарисовать себе общую картину места, в которое попало. Карман был тускло освещён тёплым светом, под ногами лежала сильно утоптанная земля, на которой то тут, то там прорезались островки пожухлой травы. Я подняла голову, чтобы оценить высоту строения, и видела несколько стрелков, стоящих в коридоре на стене напротив, примерно на высоте пятого этажа. Они следили за нами, и я была уверена в том, что, обернись я, на стене позади нас увидела бы похожих часовых. Но я не обернулась, а подняла взгляд ещё выше. Из-за количества света сверху звёзд на небе не было видно. Оно казалось просто чёрным. Я поняла, что разрез в стене, который образует собой въездные ворота, соединяет две части одной, по сути, неразрывной конструкции при помощи нескольких мостов шириной примерно по 10 метров. Таких мостов было пять, и каждый из них находился на разных уровнях. Что это за место, Берегард? Переводя взгляд с мостов на рядом шагающего побочного родственника, решила вновь заговорить я. «Я уже отвечал тебе, это рудник». Позволь мне объяснить тебе более подробно позже, когда мы будем дома». Слова «будем дома» совершенно неожиданно вызвали волну мурашек на моей коже. «Дом». Я позволила себе, хотя и слабую, но улыбку, когда мы уже почти подошли к машине, из-за закрытого окна которой за нами наблюдал взбудораженный Спира. «У меня больше нет дома. Теперь снова есть». Мой собеседник так резко остановился, что это заставило остановиться и меня. «Твоим домом теперь будет это место». Как же я хотела верить в то, что это место действительно может оказаться достаточно безопасным, чтобы со временем оно могло бы назваться не просто чьим-то, но моим домом. Наверное, это желание даже начало проявляться у меня на лбу, прямо поверх марлевой повязки. Потому что в следующую секунду Берри посмотрел на меня так, как я не хотела бы, чтобы не ни он, никто кто бы то ни было смотрел на меня. С жалостью. Мы выехали через вторые ворота и сразу же оказались на асфальтированной двухполосной дороге с предусмотренным для пешеходов тротуаром с одной стороны и с велодорожкой с другой стороны. Мы въезжали в какой-то населённый пункт. Машин в руднике сейчас не так много, как нам того хотелось бы. Но со временем мы планируем решить этот вопрос. Вдруг решил заговорить Берри Гард. «И сколько же у вас машин?» — с интересом спросила я. отметив, что с освещением здесь не так всё уж и шикарно. Света хватает, но не более того. То есть густо установленных фонарей не было, информативных вывесок и подавно. А в отдалённых уголках и вовсе невозможно было что-либо рассмотреть из-за сгустившейся темноты. Мы проезжали какой-то жилой квартал, состоящий из двухэтажных таунхаусов. Вдалеке виднелись одноместные деревянные домики с плоскими крышами, ещё дальше пятиэтажки. и где-то совсем далеко более высокие здания. 112 машин, из которых лишь два десятка предназначены для сложных дорог. 27 мотоциклов и около 800 велосипедов. Это очень мало. Сколько же здесь людей? сто восемнадцать душ вместе с вами. И эта цифра тоже недостаточно велика. Здесь могло поместиться по меньшей мере 30 тысяч человек. Я не поверила своим ушам. «Но это ведь целый город. Неужели эта стена ограждает настолько большую территорию?» «Рудник занимает ровно две тысячи квадратных километров. Он возводился одновременно со стеной. Но для чего возводить подобие Великой Китайской стены вокруг обычного провинциального города?» «Для того, чтобы выжить». Берегард встретился со мной взглядом, и именно в этот момент до меня наконец дошло. Я вдруг отчетливо поняла. Этот город и эта стена строились задолго до появления стали с целью выживания определенной группы людей. Но для того, чтобы заранее так тщательно подготовиться к трагедии мирового масштаба, готовящиеся должны были предвидеть, то есть знать, что именно случится с миром. Не потоп, не пожар, а именно вирус. Но откуда? И... и... кто? Мы ехали не больше пяти минут, и в итоге оказались наразительно отличающейся от большей части города территории. Здесь не было ни пятиэтажек, ни нагромождения таунхаусов, ни технических и обслуживающих строений. Здесь были стоящие на различном расстоянии друг от друга и на зелёных газонах двухэтажные дома из бруса или красного кирпича. Это определённо точно была элитная часть города, находящаяся совсем рядом с обыкновенной и совершенно стандартной. Но и она, как и остальной города, выглядела напряжённо. Часы на приборной панели показывали только половину одиннадцатого. Лишь в одном из пары десятков домиков горел свет. Остальные же буквально тонули во мраке, подсвеченные лишь одним уличным фонарём или не подсвеченные вовсе. Мы подъезжали к самому большому частному дому из бруса, который я здесь видела. Он стоял вдали от остальных, ближе к стене, взявший в кольцо весь город, И в отличие от остальных, он был так хорошо освещен, что, несмотря на стандартность подобного освещения в обычном мире, казалось, будто он и есть источник всего освещения в этом районе. Я хотела спросить, куда мы приехали, как вдруг на крыльцо этого дома из входной двери буквально вылетела женщина, высокая прическа которой была мне до такой боли знакома, что на глаза сразу же навернулись слезы. Это была Кармелита. «Мама!» раздался радостный возглас Спира, сидящего позади. Я одновременно с ним открыла дверь, но мальчишка, естественно, достиг своей матери быстрее меня. Когда я оказалась рядом с Кармелитой, и она, и обнимающая её Спира уже во всю мощь от отчего я сама сразу же очутилась на грани от эмоционального взрыва. «Где Тристан?» Сразу же до боли вцепилась в меня своими сильными пальцами и притянула к себе Кармелита. «С ним всё в порядке». Он жив. Он в медицинском центре. Я не осознавала, что в ответ на слёзы кармелиты сама начала плакать. «С ним всё в порядке, мам!» — раздался голос Спира где-то между нашими животами. «С Тристаном всё хорошо. ты он. Ты спасибо тебе. Спасибо, спасибо, спасибо». Она так больно обнимала меня, что, кажется, я рисковала в итоге тоже остаться с трещиной в ребре. Но и я сама обнимала её с не меньшей силой. Кармелита, это было ужасно. Я плакала прямо ей в шею, смешивая свои слезы с ее красивыми черными волосами. Но мы все равно смогли. Дорогая, прости, прости, что мы не были рядом. Мы должны были быть рядом. Где Реймонд? Я хочу его видеть. Я двумя руками попыталась отстраниться от Кармелиты, но она вдруг с еще большей силой притянула меня к себе, от чего у меня едва не захрустела шея. Это её телодвижение меня сразу же напугало. А потом она сквозь сжатые зубы и горькие слёзы зашептала прямо около моего уха. «Его больше нет, ты...» и... «Что?» Разорвавшаяся рядом с моим ухом бомба мгновенно оглушила меня. «Реймонда больше нет. Он умер. Под Римом. Волна отчаяния и боли захлестнула меня с головой. Мой плач мгновенно перетёк в неудержимое рыдание». а немевшие руки безвольно упали вдоль окаменевшего туловища. Спира, жмущийся между нашими телами, всё услышал, но вместо того, чтобы заплакать так же громко, как плакали мы с Карм, он заплакал очень тихо, до боли впившись одной рукой в мою поясницу, а второй — в поясницу своей матери. Сколько длилось это время всепоглощающего отчаяния. Ощущение, что всё было зря, что я всё равно проиграла. Не помню. Кажется, нас оттянул друг от друга Биригарт. Он сказал Кармелите Атринедат и Клэр, сказал ей вместе со Спира забрать их из машины, и они послушно двинулись по указанному им направлению, так же послушно, как я, ведомая под руку Биригартом и мало что соображающая, зашагала по направлению к дому, излучающему тёплый и нереалистичный от застывших в глазах слез свет.